Ибсен Генрик 1828-1906, норвежский драматург. Ивакин Иван Михайлович 1855-1910. Иван IV Васильевич Грозный 1530-1584. Иванов Тольский купец. Иванов Александр Андреевич 1806-1858, художник. Иванов Александр Петрович, 1836 1912 Иванов Николай Алексеевич, 1813 1869 год, историк, профессор Казанского университета. Иванов Николай Никитич, 1867-1912. Сотрудник книжного склада издательство посредник. Иванова Надежда Палная умерла в 1926, Тульская знакомая Толстых. Ивашов Василий Петрович, 1794-1839, декабрист. Ивашова Камила Петровна, рожденная Ледонтю, 1808-1839 годы. Игумнова Юлия Ивановна, 1871-1940. Художница, подруга Татьяны Львовной-Толстой. И Иенкин или Дженкинс Наталья Александровна, 1863-1927. Икскуль фон Гильдебрант, Варвара Ивановна, рожденная Лутковской. Родилась в 1852-м, знакомая Толстых. Ильгинштейн Генрих, Ильин Николай Дмитриевич. Частные, поверенные в Петербурге. Исаков Николай Васильевич, 1821-1891. В 1859-63 годах попечитель Московского учебного округа. Иславин Владимир Александрович, 1818-1895. Иславин Константин Александрович, 1827-1903. Иславин Михаил Александрович, 1819-1905, чиновник Министерства госимущества дяди Софьи Андреевны Толстой. Исленьев Александр Михайлович, 1794-1882. Исленьев Василий Владимирович, родился в 1826-м, штабс-капитан, двоюродный брат Софьи Андреевны Толстой. Истомин Владимир Константинович, 1847-1914 Литератор, приятель братьев Софьи Андреевны Толстой.